Властно позвонила, и когда явились дамы из ее придворной свиты, королева стала снова королевой. Когда Гоя вернулся из Барселоны, утомленный и осыпанный новыми почестями, он узнал, что и в Мадриде дела его процветают. Королевская художественная типография — Под руководством Агустина выпустила форты большим тиражом, и уже подготовлялось второе издание. Комплект «Капричос» можно было купить во всех крупных испанских городах. В столице ими торговали семь книжных лавок и магазинов художественных изделий. Франсиско время от времени заглядывал в книжную лавку «Дуран» и осведомлялся, что люди говорят о «Капричос». Красивый владелец лавки, сеньора Филиппа «Дуран», Радостно встречала его и рассказывала обо всем словоохотливо и весело. Посмотреть капричос приходило много народу, по большей части иностранцев, и, несмотря на высокую цену, они бойко раскупались. Горьи видел, что синьора Филиппов тайне удивляется этому. Ей самой капричос были не очень-то по душе. — Какие дихие вам видятся сны, Дон Франсиско! — кокетливо говорила она, покачивая головой. Он добродушно усмехался и тоже отвечал ей лукавым взглядом. Синьора Филиппа нравилось ему. Большинству афорты были попросту непонятны. Классицизм коллеги Давида сильно подпортил людям вкус, говорил Гоя, а люди только потому приходили и выкладывали за его капричу с 288 реалов, что уж очень много было вокруг них шумихи и болтовни. за каждым образом Искали живой оригинал, и в публику, должно быть, уже просочились слухи о его подспудной борьбе с инквизицией. Правда, кое-кто, особенно из молодежи, видел в капричус не только собрание соблазнительных и злободневных карикатур, но смелые свобытное, новое слово в искусстве. Во Франции и Италии тоже обнаружились ценители, и оттуда приходили письма, выражающие восторг и понимание. Кентана торжествующе заявил, что его стихи притворились в действительность. Слава Гойи гремит на всю Европу. В кинту без конца стремились почитатели, любопытные. Гойи принимал очень немногих. Однажды неожиданно явился Хоакин Пераль. Да, его выпустили из тюрьмы. Но с условием, чтобы доктор убрался в течение двух недель и впредь не показывался в странах, подвластных католическому монарху, он пришел проститься с Гоей и поблагодарить его, ибо, — заметил он, — Дон Франциско, несомненно, способствовал его освобождению. Гоей обрадовался, что пепа все-таки сделала доброе дело. — Помочь вам оказалось нетрудно, — сказал он. — После того, как добыча была распределена, держать вас уже не имело смысла. — Я охотно оставил бы вам на память какую-нибудь из моих картин, но, к несчастью, все мое состояние конфисковано, — сказал Пираль, и, к изумлению Гойи, положил на стол двести восемьдесят восемь реалов. — У меня к вам просьба, Дон — Дон Франсиско объяснил он. — В лавках продают очень бледные оттиски капричеса. Вы крайне меня обяжете, если уступите мне одну из ранних, ярких копий. «Мой верный друг Агустин выберет вам самый лучший оттиск, какой только у нас есть, с чуть заметной усмешкой», — ответил Гойя. Улыбнулся я Пираль, отчего его лицо сразу помолодело. «Быть может, мне удастся выразить вам свою признательность из-за границы», — сказал он. «Моя жизнь и раньше была полна привратности Поэтому меня трудно застигнуть врасплох. Сейчас я еду в Санкт-Петербург. Если не случилось ничего непредвиденного, меня там ждут самые любимые полотна из моей коллекции. Все мои, Гойи, там, Дон Франциско. И в том числе один из афортов, и вошедший окончательное издание. Хотя они были совсем одни, он подошел вплотную к Гойи и, четко выговаривая слова, прошептал... Я рассчитываю найти там и малоизвестную, но прославленную картину Веласкеса, а именно Венеру перед зеркалом. — Какой вы предусмотрительный человек, Дон Хокин, — с почтением сказал Франциско. — На этого Веласкеса вы проживете безбедно.